ЧАСТЬ ВТОРАЯ И сказал он, а выбросьте ее. И выбросили её. ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА ЦАРСТВ ГЛАВА ПЕРВАЯ В квартире на Ленина рядом с входной дверью была небольшая, метр на метр, «Комнатка без окон». Свекровь переименовала ее в кладовку и хранила с оленей варенье. А Лена вслед за тётей Леной называла комнату «семножкой». Держала там несезонную верхнюю одежду и пыталась задействовать в непростом педагогическом процессе под названием «А Саша пожалеет, что не слушалась». Саша была, что называется, непростым ребенком, Своевольничала, добивалась своего, хоть лопни, и строила всех вокруг. Обычно почти все вокруг строились с откровенным удовольствием, Елена первая, но иногда она спохватывалась, что разбаловывает девочку. Ответственные родительницы странно потакать желанию двухлетнего ребенка не отправляться в кровать в 8 вечера, а раз за разом запускать ускоренную мелодию «Джингл Беллс» в пластмассовом микропианино. На пятом разе утомленная мать укрепилась в недовольстве как собой, так и ситуацией и предупредила Сашу, что потанцевали и будет. Теперь умываемся, идем спать. Дочь заявила «нет» и снова нажала кнопку пианино. Лена присела и щелкнула ползунком выключения. Саша потянулась к пианино. «Саша», — сказала Лена со значением и подумала. Что в приседе, возможно, звучит и выглядит не слишком внушительно. Саша рванула пианино к себе, сопя, отщелкнула ползунок и запустила джингл балс. Саша, выключи, велела Лена. Анюй! рявкнула Саша, вцепившись обеими руками в пластмассовую штамповку, как в рукоятке станкового пулемета. Это означало танцуй. Лена потянулась и снова вырубила шарманку. Саша попыталась увернуться, не успела, а злобно засопела и принялась шарить по кнопке. Надо было просто батарейки вынуть. Запоздала, подумала Лена и очень спокойно сказала. «Саша, если ты сейчас включишь песенку, я уйду от тебя. Поняла?» Саша щелкнула кнопкой и победно посмотрела на мать. Лена встала и вышла. Она беззвучно прикрыла за собой дверь темнушки, прислонилась к стене, прикрывшись, как занавесом, дублёнкой и пуховиком, и принялась ждать. Джингл-беллсы доиграли и после паузы забринчали снова. «Ладно», — подумала Лена с растущим раздражением. «Поиграй, поиграй. Доиграешься». А вдруг нет? Лена прикинула, что делать, если музыка так и будет гонять по кругу. «Ей что, торчать тут, как дури? До ночи?» Весело получится. Придет Даня домой серой от усталости, а дома любимая дочь вся счастливая, сопли до ковра и, скорее всего, мокрая, холодная сверху донизу. Кашляет в такт китайским колокольчикам из последних батареек, а упорная мать затаилась в темнушке, объевшейся молью и шерстинки на воротнике, считает. И ничего не готова. Ну, почти, котлеты только. На третий круг Саша не зашла. Лена прислушалась, прикидывая варианты встречи дочери, которая после недолгих розысков в однокомнатной квартире другие маловероятным вломится в темножку. Темноты Саша не боялась. «Хороший вариант, чтобы это дело исправить», — подумала Лена, мрачновато и чуть не стукнула себя по башке за такие мысли. Шнурок для зажигания света свисал так, что и лежащий дотянется, и Саша это знала. Если выскочить из-за с громким «Мбу», Саша, конечно, и при свете напугается, хотя может и восторг прийти, с нею не угадаешь. А если не выскакивать, увидит ноги и обрадуется, что мамку нашла, хотя тоже не факт. Может, как в фильме ужасов, испугаться полускрытой неподвижной фигуры? «Угадай тут», — подумала Лена, прислушалась и испугалась Сэма. Из комнаты не доносилось ни звуков поиска, ни кряхтения. Вообще ничего. Саша не звала ее и не искала. Может, сама прислушалась? Или пропала? Как может пропасть из единственной комнаты, запертой квартиры, не очень шустро передвигающаяся дочь? Понять было невозможным. Как, впрочем, и почти любой страх молодой матери снисходительно подумала умная, взрослая, начитанная Лена, желавшая довести эксперимент до конца. И, как обычно, отставшая от Лены настоящей. Лена настоящая выскочила из темнушки и влетела в зал. Саша сидела примерно в той же позе, в какой была оставлена, только с неудобно повернутой к прихожей головой. «Мама», — сказала она, — радостно всплеснула руками, чуть не потеряв равновесие. уперлась в микропианино, просияла и попыталась перехватить его поудобнее. Лена упала перед дочерью на колени и обняла, горячо шепча что-то непонятное ей самой. «Мама, Бондя!» — сказала Саша. «Мама, сто!» «Мама, ты патис?» «Не пать!» «Анюй, мама, анюй!» И вытирала ей слезы, попадая кончиками пальцев между век. Алена Лена всё обнимала и шептала. Лена никогда не рассказывала про тот случай ни Саше, ни Дане, никому. Но сама почему-то помнила и время от времени пыталась представить, что Саша чувствовала, что думала и как ту ситуацию восприняла. А в голову приходили самые разные варианты, как утешительные, так и те, из-за которых Лена называла себя последней тварью, недостойной жизни. Самый вероятный вариант Сашиных ощущений Лена нашла и опробовала только теперь, после жуткого звонка Дани. Она просто не поверила. Лена быстро забыла, где ее застал этот звонок. На самом деле по пути домой из корзинки — Она перла купленный по акции три пакета в цену двух, стиральный порошок, и была раздосадована неурочным звонком, потому что пришлось остановиться посреди вонючей улицы с 10-килограммовым пакетом, вынимающим руку из плеча. Так что сперва она не разобрала, о чем говорит Даня, потом решила, что он ее разыгрывает или, например, выполняет условия дурацкого спора. Так вот, эти подробности — Лена почти сразу начисто забыла и перепридумала другие, в которых утвердилась. В утверждённой картине Лена сидела посреди зала их трёшки, как сидела Саша на ковре в однушке, и сперва по кругу занималась чем-то привычным, а потом долго сидела, неудобно вывернув шею, и ждала, пока Даня вернётся. Он возвращался каждый день, минус командировки и пара выездов на рыбалку. Каждый день из 21 года — И одного месяца. Целая жизнь долгая, счастливая, хорошая и понятная от начала и до конца, которой хочется верить не близок, но почти наверняка примерно таков, как начало и середина. Даня возвращается, а Лена ждет, и у нее уже все готово. У нее все было готово и в тот вечер, а Даня не пришел. Ни вечером, ни в ночи, как бывало. «Так он серьезно, что ли, говорил все это? Что уходит? Что просит не дергаться и не беситься? Что это на самом деле и навсегда?» Подумала Лена в третьем часу, прогнала глупую мысль, на всякий случай осмотрелась из окон и через дверной глазок, никого не обнаружила и легла спать. Даже умудрилась уснуть ближе к пяти, предварительно отправив отсроченное сообщение Слободинюку, которому обещала помочь с заказами в субботу что будет к обеду утром даня тоже не пришел он пришел днем в районе двух когда лена отправила слободенюку второе и третье сообщение лена страшно обрадовалась она собиралась в воскресенье вытащить даню проветриться слово решительно не подходящее к текущим чуповским условиям но ветер в переносном смысле был необходим лена устала так жить Устала от того, что Даня уклоняется от разговоров и отвечает, когда не отвертеться, неохотно и односложно, что спит отдельно, что не трогает ее вообще. И вообще. Все вообще. И как писали в старых книжках, вообще. Лена понимала, что категорической стала ситуация после смерти свекрови, но началась раньше. Однако, когда и где, Лена не понимала. Она смогла понять, разложив последние недели по элементикам, на чем Даня сорвался. Сперва счёл, что Лена не искренне горюет по свекрови, а притворяется, чтобы ему приятное сделать. Потом немножко взревновал, мол, моя мать, а я уже успокоился, и тебе пора. А потом устал от Лениного горя. Он не понимал и не мог понять. Он же не рос без матери. Он представить не мог, что это — вырасти сиротой. Потом получить в комплект... к любимому мужу, еще и мать. Может, не наилучшую, но лени лучше не надо. Да и не видала она лучшим. А потом потерять. Ленина особая потеря дополнительно накрыла Даню с Сашей, которым и так после потери мамы и бабушки было не сладко. Лена принялась смелочно их опекать и бояться всего на свете, как боялась за Сашу в ее детстве. Понимала, что это дурь, понимала, что выбешивает. а справиться с собой не могла. Саша перестала приезжать и брать трубку, а Даня вот. Лена решила чуть освежить и раскачать ситуацию выходным. выходные. На себя, как освежителя, она особо не рассчитывала. А Вряд ли Даня сейчас был готов без раздражения принять любую идею жены. Да и воображение у Лены было заточено исключительно на решение рабочих и бытовых проблем. А за досуг всегда отвечали другие люди. А собирала вещи и следила, все ли в шапках, и каждому ли хватит мороженого и попить. И советоваться было трудно. Спрашивать чужих людей не хотелось. А родные, Дани с Сашей, не хотели с ней разговаривать. Лена зависла в интернете до мигрени, долго изучала варианты и, наконец, остановилась на одном — квесте для взрослых. Можно проходить кампании от двух до шести человек. По итогам — Ориентальный ужин с Чипитием. Когда Даня пришел днем после неночевки, Лена слегка переклинила на фоне переживаний и недосыпа. Она вообразила, что муж перепутал назначенный день и решил, что квест сегодня. Лена успела тихо порадоваться всему этому и тому, что Даня пришел ради их мероприятия пораньше, и тому, что вот он путаник какой смешной. и тому, с каким растерянным неудовольствием муж встретил ее улыбку, словно не ожидал, что Лена будет дома. Радовалась она с полминуты, пока не сообразила, что не успела поделиться с Даней планами. Не знает он ни про какой квест, никуда идти не собирается. С Леной, во всяком случае. И настроен ровно так же, как в последние недели. Или даже хуже. Раньше он оказывал хотя бы ритуальные почести, а тут прошел на балкон — извлек оттуда командировочную сумку, бросил ее у шкафа и принялся перекладывать в сумку трусы, носки и свитера. Лена наблюдала за этим издалека, сначала с интересом, потом с растущей опаской, но ближе не подходила и ни о чем не спрашивала, чтобы дополнительно не раздражать. А Даня все равно раздражался и из-за того, что Лена смотрит, и из-за чего-то еще. Потом не выдержал и пояснил — «В бывшее Ле...» «В однушке поживу. Санька разрешила. Она же хозяйка теперь». И посмотрел на Лену с вызовом, будто ожидал ее реплики в давно расписанном по диалоге. А Лена не сообразила, что ей положено говорить, слегка смутилась и поспешно сказала. «Ну, цветы тогда поливай. Все мне меньше мотыляться, а то каждую неделю...» Дани кивнул, кажется, с опять подскочившим раздражением, И Лена поспешно добавила. Так-то мне не трудно, могу и дальше приходить. Твое белье тоже забирать буду, там же стиральной машины нет? И еду, кстати, приносить. Могу на неделю сразу, а ты в холодильник? Лена, сказал Даня, собираясь продолжить, но не стал. Или просто сам заходи, я оставлять буду, сказала Лена, слабеющим голосом и умолкла. Даня застегнул, взвизгнувшую молнию, ушел в прихожую и дальше, слабо хлопнув дверью. Лена смотрела в сторону хлопнувшей двери, потом вздрогнула от грохота за окнами, мусоровоз загружал баки. И чуть не свихнула шею, которая, оказывается, все это время была неловко вывернута, потому что ноги Лены застыли в том же положении, в котором она наблюдала за сборами мужа. Застыли и затекли. И все тело затекло. И лицо. Лена силой провела ладонью от алба к подбородку, пытаясь сдёрнуть неприятную резиновость, и неуклюже прошла к окну. Во двор въехала такси, с трудом разминулась с мусоровозом и притёрлась к подъезду. Даня вышел из-под козырька и сел в такси. Никто его не встречал. Вообще никто никого не встречал. Никто не сидел во дворах и не выходил на улицу без нужды. Это нормально. Но кто-то же будет ему стирать и готовить, раз вот так вот. Лена. И ушел сбешённый. А она даже не спросила, кто. Она даже не задумывалась никогда об этом. Вернее, как никогда. Последние лет десять, когда пугавшая по молодости ситуация перестала быть не то чтобы актуальной, но сколько-нибудь волнующей и правдоподобной. Муж сбегает или жена уходит. Это эпизод фильма, книжки. Иногда чужой жизни, даже не иногда, почти все через это прошли, но не мы. В нашей жизни такое совершенно невозможно. А оказывается. Лена прижалась к стеклу лбом, потом с кулой. Такси уже не было видно. Стекло холодило, сперва приятным, потом как-то безнадежно стыло и будто набрав вместе с прохладой вонь улицы. В этой воне ничего не выживало, даже мысли. Пустота и вонь — вот и все, что есть в голове. Бедный мозг, бедный язык, весь вкус отобьется. Лена спохватилась и пошла готовить ужин. Чехак били из половинки курицы, как раз на двоих. Себе крылышко и костистые части, а остальное Даня. Приготовила, накрыла на двоих, села за стол и сидела до полуночи. Не то чтобы ждала, не то чтобы страдала. Просто сидела, изредка помаргивая и проверяя телефон. Потом подогрела свою тарелку в микроволновке, немножко выила оттуда, выбросив остатки, а Данину убрала в холодильник. Через три дня Данину порцию чехахбили все равно пришлось выкинуть, а холодильник уже не вмещал новых Даниных порций. Тогда Лена позвонила Дане. Он разговаривал сухо, но спокойно. Сказал, чтобы выкинула все. «Итак, свалка забита же», — растерянно пошутила Лена. «Ну тогда съешь сама». Лена заплакала и пошла есть сама. И остановилась, лишь когда съела все.